Вы слушали третью часть радиоспектакля "Жизнь и крушение Прохора Громова". Спектакль поставлен по мотивам романа Вячеслава Шишкова "Угорь мрека". Инсценировкой и постановка Бориса Дубинина. Прохор Громов Александр Филиппенко. В остальных ролях: Юрий Горобец, Любовь Соколова, Наталья Назарова, Анна Каменкова, Григорий Абрикосов, Армен Джаграханян, Нина Теросипян, Евгений Киндинов, Борис Иванов, Владимир Ка пор Анатолий Баранцев, Юрий Медведев ина Лабина, Александр Леньков, Вячеслав Невинный, Ирина Бордукова, Виктор Лакерев, Вячеслав Езепов, Григорий Лампы, Борис Клюев, Рагвольд Суховерка и артисты московских театров.